Время еще было до наступления темноты, часа три. Так почему бы не сделать еще какой амулет? А может и боевой артефакт? Нет, лучший амулет защиты сделаю. С такими плясками вещь не лишняя. Достав перстень с двумя камнями, я снова использовал плетение размягчения металла. И сделал себе симпатичненький золотой браслет. И даже накопители оба там остались. То есть те два алмаза, что там были вставлены, я не тронул. Будут оба питать защиту. Возился я долго, ближе к полуночи закончил. Защита вышла второго уровня сложности. Первого не сделаю. Металл основы не выдержит плетения и разрушится. Там специальные металлы нужны. Это максимум, что я мог выжить. Все накопители были залиты под край. Так что я активировал защиту и, проверив амулет дальнего и ночного видения, второй потом проверю. Стал собираться. Забирал не все. Кое-что в дупле останется. То, что мне без надобности. Я с собой взял котомку, магически укрепив ее, в нее сложил две кружки, ложку, обеденный нож и весь запас драгоценных камней. Закрыв корой вход, спустился по соседнему дереву и побежал. Не к реке. О нет, используя сканер, проверяя путь, я побежал к месту, где проводил инициацию. Если она вызвала такой ажиотаж, нужно затереть там все и убрать следы маны. Нет тела, нет дела. Оказалось, на опушке расположился отряд, который прочесывал округу. Я угнал лошадь, а то сколько бежать на своих двоих, и за полчаса галопом добрался куда нужно. А там, рядом с границей поврежденных маной земель, лагерем еще какой-то отряд встал, и в нем светились три знакомые ауры магов, которых я видел у реки. Подкравшись, я использовал плетение сонник и усыпил их. Паралич тут не катит, нужно, чтобы они ничего не помнили. Тем более ночь, почти все спят, и они не поймут, что под воздействием чужого плетения были. Если только утром, обнаружив чистое поле, хм, а маги погрузились в более глубокий сон. Это что у них за защита, что сонник не держит? Я его, конечно, изрядно маной напитал, чтобы он и мощной защиты пробил, но думал, что хоть какая-то попытка противодействия будет, а тут ничего». Пройдя на территорию лагеря, я без особого смущения обыскал вещи магов и нашел у всех троих образцы моей маны, взятые с поля, где я инициацию проходил. Но и затер, чтобы доказательств у них не было. Только в шатрах магов я понял, что уровень местной магии крайне низкий. Пятый уровень сложности изготовления считается средним, четвертый сильным, а уж третий очень мощным, чуть ли не безуровневым. Видите разницу? В шатрах я ничего не тронул, только у одного из воинов вполне приличную котомку позаимствовал, вместо моей, но ну и сменил. Потом я вышел в поле и стал затирать следы инициации. 4 часа плотной и очень тяжелой работы. Теперь никто не сможет доказать, что я здесь инициацию проводил. Более того, я использовал погодное плетение, и на раннем поврежденной земле проступила травка, чуть ярче, чем соседняя, что выгореть успела. Но никаких следов больше не было. Устал очень, но побежал к реке. Был там, когда уже рассвело. Лагерь просыпаться должен. Вот там, наверное, удивляются изменениям, которые обнаружили. Пахмыков, я вошел в воду, активировал амулет подводного дыхания и стал по течению лениво сплавляться. Больше скажу. Я уснул, не видя в этом ничего такого. Опасных для меня хищников в воде нет. Если что, защита активна. На глубине течения порядочная. Плавучесть у меня нулевая. Пока сплю, далеко унесет. Прощай, лесок, прощай, дупло. Но мне интересно путешествовать. Проснулся я сам и, потянувшись, осмотрелся, сев в воде. Оказывается, меня течением вынесло на песчаную косу, где непонятно, местность незнакомая. Интересно, как долго я спал? А, неважно, все равно должен быть далеко. Темнело. Видимо, весь день продрых. Я выбрался на косу и еще раз осмотрелся. Чуть ниже по течению было поселение. А за ним начинался лес по обоим берегам реки. Причем лес, похоже, большой, такой дремучий, старинный. Эх, парашюта нет и ветровика. Поднялся бы, полетал и изучил. Любопытно же. Кстати, парашюты и амулеты ветродува у индейцев распространены были. Пара тысяч точно имелось. У меня ученики этим занимались. Кто шелком, кто шил готовые комплекты парашютов, кто делал амулеты. На поток дело поставлено. «Индейцам нравилось, уровень заказов не падал. Да и с моим уходом вряд ли упадет. Ну да ладно, не до них». Покинув косу, я стал уходить по берегу в сторону леса. Лес оказался не таким, как я было думал, что он раскинулся на сотни километров. Нет, он тянулся километров десять, и снова начинались поля. А вот за ними было кое-что интересное. Я в поселении лодочку небольшую увел, и на ней начал сплавляться по реке. Два дня сплавлялся. За это время сделал шесть амулетов – охраны, сканера, боевой с воздушными лезвиями, боевой с ледяными копьями, боевой с фаерболами. Не стал делать совмещенных и водомета, так что скорость движения заметно возросла. А за полями речка, по которой я сплавлялся, впадала в крупную судоходную реку. Получается, я на этом притоке месяц жил, а тут всего в нескольких десятках километров протекала, вероятно, одна из самых крупнейших рек на этом континенте. То, что крупное, — это без сомнений. Противоположный берег далеко, километрах в двух. А то, что судоходное, так я видел, как одно судно поднималось на веслах, а другое спускалось. Этим повезло, течение помогало. И ветер попутный, парус поднят. Вот здесь мне поинтереснее будет. Я немного спустился по течению, нашел заросли деревьев, похожих на иву, и под низко свисающими над водой ветвями спрятал лодку. А в кустарнике устроил себе лёжку. Как раз и темнеть начало. Жареная рыба у меня при себе была, я поел и уснул. А ночью меня разбудили гроза и ливень. Я бросился к берегу, да куда там лодки и след простыл. Вроде нос повыше поднял в меру своих и так немногих сил, но волны увели ее. Сейчас наверняка где-то ниже по течению на волнах пляшет, если вообще на дно не пошла. Утлая она для таких волн. Черт, а амулет-водомет остался в ней». Я проверил сканером, нет, в зоне его работы ни лодки, ни амулета не было, значит, дальше унесло. Ничего, потом поищу, сканер покажет, где, нырну и достану амулет, вещь нужная, третий уровень сложности. Вернувшись в укрытие, так себе оно оказалось против ливня, пришлось магический зонтик сооружать. В общем, я понял, так как маленькому ребенку все же путешествовать сложно, надо делать дроидов, а для их изготовления поискать железо. Как уже решил, четырех-пяти дроидов хватит. Один бытовой, личный слуга, один строительный и пара боевиков. Два дня длилась буря, но это время я провел не зря. Сделал 5 дроидов, как и задумал. Пятым был повар. А железо брал из реки, сканер показал, где лежит, и чтобы не терять время, я с амулетом подводного плавания спустился под воду. Там оказался якорь и, отковыривая от него магии по килограмму, я поднял несколько кусков на берег. Теперь у меня есть слуги, пусть и магические. И да, нужно еще носильщика сделать, чтобы мои вещи переносил, но и меня при случае. Только не успел. Сделав 5 дроидов, я начал создавать малый набор мага. Да тут погода наладилась. Лучи местного светила начали прогревать землю. Хорошо так сразу стало. Я тут же и рыбалочку и охоту организовал супчику захотелось ну дичь меня не баловала еще не выползли из укрытий, а вот рыбы наловил я сидел у костерка и наблюдал как творит повар вчера он прошел первичные испытания, получив задание приготовить поесть из того что есть, а ничего и не было и он вполне справился так как мои дроиды все погодные, то вода для него не помеха, я не говорю о дожде дроид и в реке может делами заниматься. И повар, работая сканером, а у него он очень редкий, специализированный на поиск съедобного. Это уже чисто моя разработка. Не зря 11 лет школой занимался. Нарвал каких-то побегов, травок, уходя под воду у берега. Рыбу ловить не его специфика. И он собрал какие-то ракушки, вскрыл их и приготовил пару салатиков и супчик. По вкусу не оторвешься. Хотя претензии были, но я удивился бы, если кто с нуля не косячил бы. Вкусовые и обонятельные амулеты требовали настройки. И вот вчера я настроил. То есть довел дроида до нормальной работы, до совершенства. Я его еще месяц доводить буду. Помню, по своему прошлому опыту в другом мире, там тоже, бывало, повар время от времени глючил. А когда все настройки были завершены, пахал десять лет так, что никаких претензий к нему у меня не было. Вот и сейчас дроид так же, что собрал вокруг, то и готовил. Нафаршировал пойманную мной рыбу... А та икряной оказалась, и икра в дело пошла, но в отдельное блюдо. Еще и травяной настой варил в одной из кружек. Да, надо утварь сделать. И одного костра мало. Да, сделаю котелок и пару сковородок. Может, еще что, все равно не мне носить. Помню, по своему прошлому опыту, повару для разных соусов и всяких блюд много что требуется. Вон, постоянно соль запрашивает. Сам-то ее не нашел. Да тут выхода в солик поверхности нет». «Ничего, добыть не проблема. Вон хоть у проплывающих мимо позаимствую. Отправить на борт дроида-строителя, он, как диверсант, незаметно поднимется и стащит, что нужно. Может, масло еще какое или специи. Мой повар будет доволен. Ну, это так, планы». Река пуста, с момента непогоды тишина, попрятались, видать, все. Кстати, строителя в лагере не было, он под водой, тащил ко мне на берег тот кусок якоря, что я ковырял на дело, там половина осталась. Мне железа на изготовление малого магического набора не хватало, теперь вот еще и утварь. А ведь еще нужно сделать инструменты для огранки драгоценных камней, штука нужная. Сразу после изготовления строитель сделал мне симпатичный шалашик со стенками а то кустарник от сильных порывов ветра не спасал, а тут ничего, я даже согрелся, а то я подмерзать стал, костер в шалаше только и спасал. Ну а боевые дроиды бдили, на полтора километра вокруг ничего живого из разумных не имелось. Вскоре блюда были готовы, и строитель показался, что волочил тяжелую железку, оставшуюся от якоря. К нему на помощь сбегал бытовой, и они вместе все доставили ко мне в кустарник». Праздник живота удался. Я потом часа два лежал на травке, загорая в лучах местного светила, которое пока даже и не знаю, как называть. Еще узнаю. Кстати, амулет скачивания памяти нужно сделать. Точнее, несколько для комплекта. Ну и амулет-переводчик. Да много чего. Я никуда не спешу, все сделаю, но сейчас носильщик, чтобы строителю вот так с тяжестями не перенапрягаться. В отличие от остальных дроидов, что имели малые размеры, этот будет ростом с меня теперешнего, со множеством манипуляторов. Отдохнув, я продолжил работы, а по реке к вечеру пошли суда. И я сдержал данное себе обещание. Строитель ограбил кока на одном крупном пассажирском судне». Во время движения попасть на борт дроид не мог, он бегал по дну реки, летать не умел, но это судно причалило в километре от меня, выше по течению. Там оборудованная стоянка была, где установили шатры, и люди отдыхали, ну и не люди тоже. Не без удивления я узнал, что там, ко всем прочим, и два эльфа было, видать, супружеская пара путешествовала». Вот пока судно стояло, дроид по якорному канату поднялся на борт, незаметно шмыгнул на камбуз и утащил, что нужно, спрятав в кустах. Так как судно стояло у другого берега реки, я сделал небольшой плотик, и все перевезли мне сюда, так что теперь у моего повара было четыре глиняных горшочка. Один с солью, один явно с перцем, третий с маслом, на подсолнечное похоже, и четвертый с какими-то восточными пряностями. Повар быстро разобрался, и завтра меня ожидает королевский обед. Хотя король так не питается. Пусть будет магический обед. Да и повар уже сообщил по магической связи список посуды и утвари, что ему теперь требуется. В минимальном комплекте 22 единицы, в большом 87. Куда ему столько? Я же один, официальные приемы или балы проводить не планирую. Да даже в мыслях не было такой глупости. Малый сделаю, и хватит. Я прожил в шалашике еще 10 дней, сделав все запланированное. И дроида-носильщика, утварь для повара, и блок амулетов скачивания памяти, и амулет-переводчик второго уровня сложности. К тому месту, где шатры ставят, большие суда раз в четыре дня причаливают. Такое впечатление, что они круизы для отдыха на природе проводят. И это хорошо. Разнообразие пассажиров позволило мне по ночам, накладывая на них плетение сна, снимать показания и овладевать местными языками. Я снимал их у людей, у эльфов, всего один был после той супружеской пары, у гномов и еще у трех видов, которые я опознать не смог. При скачивании я определял, что многие владеют несколькими языками, но одним — все, который, по всей видимости, и является общим для всех. Так что и он у меня был, и языки разных раз. Вот такая подготовка вышла. Еще возился с магическим набором, но инструменты для огранки камней сделал. Два камня уже огранил на пробу. Но и самое важное, сделал амулет сокрытия ауры первого уровня. Это я малый набор проверял. И две основы им сделал. Нужный металл в реке нашел. Дополнительно создал пару бытовых амулетов, а также сапожника и портного. Бытовой дроид мне нарвал травы. Тут что-то вроде асоки росло, крепкое. И один из бытовых амулетов создал из нее ткань. Зеленую, качество отличное. И я решил сшить себе костюмчик с камуфляжной краской В результате у меня были выходной костюм, рабочий комбинезон со множеством кармашков, тоже зеленый, и два комплекта нательного белья. Я посчитал, что этого хватит. Обувь сделал из мягкой кожи. Строитель стащил один сапог у одного из пассажиров, и материал пошел как на крепкую подошву, так и на саму обувь. Сделал также два комплекта. Хотя нет, три. Третья пара – это походные полуботинки, отлично подходившие как к костюму, так и к комбинезону. Еще из сапожки, легкая обувь, вроде макосин, можно носить без носков, ну и домашние тапочки. Не знаю, что за кожа была, не встречал такую, но, видать, дорогая, качество изумительное, шилось легко, да и красиво выглядело. Помимо вышеперечисленного, я еще сделал лекарский универсальный амулет с несколькими функциями, второй уровень сложности – Еще строитель стащил одеяло у пассажиров. Я из него постельные принадлежности сделал. От валика подушки до покрытия самой лежанки. Походный набор готов. Ну и две переметные сумки, куда все мои вещи можно убрать. Сумки эти тоже с борта судна забрал. В каюте, в сундуке одного из пассажиров лежали. Если тот и заметит пропажу, то очень нескоро. Они под грудой его вещей хранились. Это все, что я успел сделать за 10 дней». Да уж, производительность, конечно, может поразить, но я считал, что даже несколько обленился, время на отдых трачу. Во всяком случае, так подготовившись, я решил продолжить путь. В реке было утоплено несколько судов, и вот небольшую целую лодку, 4 метра длиной, мои носильщики-строитель подняли и, высушив, привели в порядок. Пришлось сделать еще один амулет-водомет, а строитель соорудил навес на лодке. И, загрузившись ночью, А путешествовать лучше ночью. Нечего вызывать возможный ажиотаж. Мы отчалили и взяли курс вниз по течению. Туда ведь моя прошлая лодка была унесена непогодой. Нужно забрать амулет-водомет. Еще не хватало, чтобы он местным магам в руки попал. Для них это запредельные технологии. Живут на своем уровне, вот и пусть так живут. Я провел рукой по коротким кудрям. Все же есть свои плюсы в наличии дроида-слуги. Этот бытовик еще и неплохой парикмахер и подстриг меня ровно и красиво, но, главное, коротко, как я люблю. Но если еще короче, это якобы портит весь вид, поэтому, вздохнув, я согласился на такую стрижку. Сделал магическое зеркало, осмотрел себя и остался доволен. Маленький мальчонка, корчащий умильные рожицы. Правда, загорелый до черноты голубоглазый блондинчик, но это его ничуть не портит, а наоборот придает даже некоторый шарм.